Недовольная газетой журналисты, у местницкого в партии крепкая дисциплина. Страхов не оставил тогда без внимания вроде бы случайно вырвавшиеся осуждения Маривой и не раздумал о них. Ну что ж, отсюда и будем начинать, пришел к выводу Юркин. И вытянем пустышку, трезво рассудила Лариса. Ведь никому из них не пойдешь и не спросишь. Ты приказал убить Марьеву. «На сегодня-завтра станет главным редактором», — сказал Фомин. Но «Ничего в этом странного не будет. Первый зам для того и существует, чтобы заменить, когда потребуется главного», — ответил ему Страхов. «Да и что мы о нем знаем вообще? О Прядове? Кроме того, что работал в ЦК и что в возлюбленных у него числится Валерия Кощак». Известно нам, на что он способен. Или так, пустое место. «Значит, требуется узнать о нем как можно больше». У Ларисы от возбуждения засветились глаза. «Связи, контакты, уязвимые места. И уже через него выходить на остальных?» «Вот ты за это и возьмешься, Ларка», — решил Страхов. «У тебя это получится». «Ну, есть одна мыслишка. Проверю, тогда доложу». «Поехали дальше», — продолжал Страхов. «Есть такая охранная фирма «Скорпион». В ней люди Мясницкого, а финансирует ее Сосновский». «Анатолий, твоя задача — раскрутить на полную катушку эту фирму. Кто там, зачем она и вообще чем занимается». Дело не в том, что ее люди следили за мной. Мне сообщил мой приятель, из тех, кто живет на грани закона и его нарушений, интересные факты о Скорпионе. Пока о них промолчу, чтобы не сбивать вас с толку. Но явно на Скорпионе многое завязано. Хорошо, согласился Юрий. Но это полдела. Надо точно выяснить, с какими еще охранными агентствами, школами боевых единоборств, военно-патриотическими объединениями радикального толка связан этот Скорпион. Мысль понятна. Ты, страх, хочешь иметь полное представление о претарианской гвардии этих деятелей. И ты будешь его иметь. И, наконец, ты, Юрий, тихо, молча, без шума, выясняя, в какие еще газеты, журналы, программы, радио и телевидение запустил свои щупальца Сосновский. «Боже мой!» – изумился Юркин. «Ты, страх, словно бы разрабатываешь план предотвращения государственного переворота». Я ни в чем не уверен. Кроме того, что к гибели Марьевой привели очень серьезные причины – а газета — лишь одна из них. Лариса, засмущавшись, покраснев, обратилась к Страхову. — Женя, ты, ты не обидишься, если я спрошу. Но это правда, что Елена Евгеньевна была... Ну, словом, у нее был роман с раненым. Парни смотрели на нее с сожалением. Но нашла дурочка, о чем спрашивать Женьку. «Да», – спокойно ответил ей Страхов. И именно Ранин сделал ее главным редактором московских известий. То есть по своим личным качествам Елена вполне была готова для такой работы. Но Ранин помог ей сесть в редакторское кресло. «А с чего это тебя интересует?» А еще один вопрос. Кто кого бросил? Она его или наоборот? Она его. Но все-таки, Ларка, зачем тебе это знать? Ну, потому что в таком случае ранен должен был бы Елену Евгеньевну возненавидеть. И тебя. Ее друга. Вместе с нею. А ревность это очень опасное чувство. По себе знаешь, насмешливо спросила Анатолий. Нет.